Как, господа? Вы говорите правду? Это было бы очень хорошее и доходное место, Грицели засмеялся. Да, господа, я должен благодарить вас. Вы можете впоследствии доказать свою благодарность, если будете аккуратно и старательно исполнять данные вам предписания. Это главное условие. Но позвольте, что будет?» который иногда оказывает большие услуги. Вот и в эту ночь. Мало об этом нечего беспокоиться, Пердор. Здесь будет хороший хозяин, который прошел такую же школу, как и вы, возразил Манье. Итак, вы соглашаетесь принять место. Дальнейшее распоряжение вы получите в скором времени. Через четыре недели вы будете введены в новую должность. А теперь перейдемте к тому, что вы хотели нам сообщить. Манье сел против своего сослуживца у стола. "Это странная история, господа", начал Пердорф важным и таинственным тоном. "Сегодня ко мне явились странные путешественники, которые возбудили во мне подозрения. Я принял их за цыган". судя по их одежде и лошадям, поэтому решил разузнать все подробнее. Значит, они иностранцы? Как назвали они себя? Я еле удержался от смеха, когда старик ответил мне на вопрос следующими словами на испанском языке: "Инфант Барселоны". Я посмотрел на него с удивлением, и он повторил: "Инфант Барселоны". Вот черт», — подумал я. Или это изгнанник, или же сумасшедший. Инфант особо королевской крови в трактире Белый медведь, засмеялся манье. Это в любом случае очень странно. Что было дальше? Пердор, Рассказывайте, не томите». Он устроился спать там, в строении на соломе. Быть не может. Над вами подшутили. закричал Грицели, вскакивая. Но мы должны узнать, кто этот старик. Позвольте, господин Грицели сказал — с важным видом. Вы должны все узнать. Я несколько знаком с испанским языком. Я знаю, вы в Мазасе научились, — прибавил Манье. Потому я и отправился к строению и стал прислушиваться. Они из Испании. Их изгнали оттуда. Когда я увидел лежащего старика с закрытым лбом, я вспомнил одну историю, которую мне рассказывал испанец Венто, с которым я жил вместе несколько лет. В Испании существует брат короля Фердинанда и дона Карлоса, его долго держали в заперти в одном монастыре. потому что у него был какой-то ужасный знак на лбу, который испанцы называют черной звездой. Вент говорил мне тогда, что этот инфант кочует, не имея покоя с женой и дочерью. И ставлю тысячу против одного, что это он. Он пришел во Францию, чтобы приютиться здесь. Клянусь всеми святыми, что это так. Манье и Грицели перекинулись вопросительными взглядами. Агенты тайной полиции обыкновенно посылались с префектом Карлье по двое по системе иезуитов, чтобы один мог контролировать другого. Поэтому они могли заключать или рассасывать на что-нибудь только по обоюдному согласию. Грицелли все время стоял перед Пердором и внимательно следил за каждым его словом. Странная история, заметил он. Вы должны удержать их «Еще часов на двенадцать здесь у белого медведя, чтобы мы могли рано утром передать все господину Карлье и получить его распоряжение относительно дальнейшего. Уже много за полночь, сказал Манье, вынимая золотые часы. Нам нужно два часа, чтобы дойти до префекта, а тогда будет поздно беспокоить его. Поэтому вы должны задержать иностранцев до завтрашнего полудня. Я сделаю все, что смогу, господа. Вот вам на всякий случай распоряжение об Борисе. Имя не проставлено, сказал Манде, доставая один из множества бланков, находящихся в его кармане, и подавая его перд ору.